Глава двадцатая «Не понял, что значит не знаешь, где она?» Руслан резко сел на кровати и сморщился от боли. Нога, казалось, задеременела. Обезболивающие он принципиально не принимал, ненавидел лекарства. «Да я отлить отошел, понимаешь, две секунды. Я видел ее, когда в зал ожидания вышла, Видел своими глазами, а потом на улицу выбежал, и нет ее. Там еще херня какая-то началась». Таксиста кто-то замочил, ментов понаехало море. Я же не могу у них перед носом шастать, а ее и след простыл. Руслан нервно нащупал пачку сигарет на тумбочке и закурил. Домой к ней ездил? Да, там нет никого. Бешеный сильно затянулся сигаретой, прикусил нижнюю губу, нервно постукивая костяшками пальцев по спинке кровати. К подружкам съезди, к маме её мне похрен. Хоть к черту на рога, чтоб к вечеру нашел серый, я тебе что говорил? «Вести ее до самого дома, под окнами спать. Я просил тебя или нет, мать твою!» Руслан яростно ударил кулаком по тумбочке, и стеклянная пепельница подпрыгнув, скатилась на пол. «Успокойся ты, куда она денется? По магазинам пошла или... Какие нахрен магазины? Меня вчера чуть не замочили, у нее на глазах серый!» «Успокойся, я найду ее найду!» «Сиди там тихо, я все сделаю!» Руслан яростно захлопнул сотовый, швырнул на постель. найдет он ее Черт, не надо было отпускать, не надо было доверять ее Серому. Самому надо, все самому. Пусть бы здесь с ним осталось. Сотовый снова зазвонил. «Да, что ты еще забыл?» «Похоже, ты кого-то потерял, бешеный». Руслан выронил сигарету и вскочил на ноги, пошатнулся и оперся о стену плечом. Это был азиат. Голос тихий, кратчевый. «У меня девка твоя, пока живая. Повторяю, пока. Сука!» прошепел Руслан. «Хоть пальцем! Ты меня слышишь? Тронь хоть пальцем!» Азиат рассмеялся. «А тут не ты условия ставишь, родной, не ты. Послушай, как сладко она поет. В трубке раздался какой-то шум, потом звук удара и женский крик. По спине Руслана покатились крупные капли холодного пота, он вздрогнул. «Азиат, падла, я ж тебя найду, я тебе, сука, кишки выпущу». «Заткнись, бешеный, пасть закрой и слушай меня внимательно. Ты сейчас кому надо позвонишь». И мой товар завтра примешь на вокзале. Как только составы уйдут, получишь свою соску обратно, понял? Руслан стиснул челюсти и сжал кулаки. Азиат — змея. Подставил он их. Все это он затеял. все вплоть до банкета. Значит, готовился. А он сам попался на эту удочку, как дурак, как идиот проглотил наживку. Теперь висит у азиата на крючке, и ничего, мать его, ничего не может сделать. Пока не может. Ты меня слышишь, бешеный? «Ты мой должник, ты человека моего подстрелил. Если по чесноку играть, то и я твою бабу пристрелить должен. Или по кругу пустить. Не трожь, не трожь, не то найду и порешу. Клянусь, порешу, ты меня знаешь, камран. Сам сдохну, но и тебя прихвачу». Снова послышался смех. «Да кто ж трогает? А то ты от нее, неё не пускаешь, а мне она нахрен не нужна. Сделаешь, как я попросил, и получишь обратно». «Если сегодня вечером состава не будут в моем распоряжении, я ее на иглу посажу. Знаешь, что такое героин? Три дозы дам, и она моя навеки. Сама у меня останется. Сосать у каждого, на кого укажу, будет». Руслан зарычал и несколько раз ударил кулаком по стене, разбил костяшки пальцев в кровь. На белой краске остались кровавые отметины. Тс, -тс тихо, бешеный, спокойно. Завтра товар примешь, и все ладушки будет». Первая партия должна утром уйти. Встречаемся на вокзале в пять утра. В трубке послышались короткие гудки. Руслан сжал сотовый и несколько раз ударился лбом о стену. Потом схватил куртку со спинки стула и накинул на плечи. Спустился в подвал. Его трясло. Грудная клетка то поднималась, то опускалась. Он шумно дышал сквозь сжатые челюсти. Ему было страшно. Впервые у бешеного тряслись руки. В ушах стоял крик Оксаны. Он рывком открыл шкаф в стене и выдвинул ящик, до отказа наполненный стволами и коробками с патронами. «Ну, сука, азиат, держись, тварь. Составы он хочет. Я тебе, падла, покажу составы». Он ударил ногой по ящику и сел на пол, обхватив голову руками. Несколько минут сидел неподвижно, потом вскочил. Нога резко заболела, и он тихо застонал. Сунул два ствола за пояс, застегнул куртку. Руслан не без труда поднялся по лестнице и, распахнув дверь подвала наружу, лицом к лицу столкнулся с отцом. Царёв преградил ему путь, выставив руку вперед: «Никуда ты не пойдешь. Дай пройти, я тороплюсь, потом поговорим». Царь схватил сына за плечо. «Я сказал, ты никуда не пойдешь. Сначала выслушаешь меня». Руслан тяжело дышал, как после быстрого бега. Из горла рвалось рычание, возникло желание оттолкнуть отца и рвануться наверх. «Дыши глубже, успокойся, я все знаю». Пойдём, обсудим. Потом в Рэмбо будешь играть. И не с азиатом, это точно. Давай, пошли, терминатор хренов. Царев развернулся и пошел в салон. Руслан тяжело выдохнул и направился за ним. Отец спокойно открыл бутылку коньяка и разлил по бокалам, протянул один сыну, а другой залпом осушил, даже не поморщившись. Значит так, мы на уступки этой мрази не пойдем, понятно? Один раз товар провезем и все, мы в игре. Дорожка открыта. Молчи, не перебивай. Знаю, что Оксана у него... Не досмотрел твой серый, и мои прозявили. Азиат специально там кашу заварил. Менты наехали, толпа собралась, вот они и смылись незамеченными. Сегодня я своим прозвоню, товар у него возьмут. Завтра утром ты вместе с ребятами на вокзал поедешь. Кипиш поднимать не станешь, на все согласишься. Оксану заберешь, а потом мы эти цистерны к чертовой матери взорвем вместе с азиатом, понял? Там внутри тротила на весь район хватит. А сейчас успокойся. Не тронет он ее, Я Камрана хорошо знаю. Ему, видно, сильно приспичило. Слово дал кому-то, бабки получил. А мы все обламываем. Так что пока состав не отъедет, тебя и ее не тронет. Ты должен сначала Оксану на безопасное расстояние отправить, а потом уже взрывать там все к такой-то бабушке. Руслан смотрел на отца. Дыхание постепенно восстанавливалось. Налил себе еще коньяка и снова осушил залпом бокал. Обожгло горло, но стало немножко легче. Похож ты на меня, Рус, похож, как две капли воды. Я такой же был в твои годы взрывной ненормальный. Это потом научился все ходы просчитывать, а поначалу рвался в бой под пули. Руслан смахнул под лба. А Оксана не увлечение, я смотрю. Запал ты на нее так запал, что на все наплевать. Я ее люблю, тихо ответил Руслан и громко выдохнул. А дальше что? Вот вернешь ты ее обратно, что дальше? Допустим, от мужа уйдет, а у нее сын. да хоть десять я не могу без нее увезу ее куда нибудь женюсь все по другому будет работать на хрен пойду на завод или еще куда отец усмехнулся не ожидал чего не ожидал что я кого то любить могу нет не ожидал что ты когда нибудь это скажешь ну на завод это ты загнул а вот бизнес свой можно открыть вполне легальный настоящий бросить свои игры в войну наигрался я уже устал жить хочу просто спокойно жить ну спокойно, не получится никогда. А вот нормально, без вот этого всего дерьма, которое ты вытворяешь в последнее время, вполне сможешь. Да и я помогу, коли не шутишь. Давай, звание Серому, вытащим твою Оксану». Царь никогда раньше не говорил с Русланом таким тоном, вот так, как настоящий отец, без подколов, унижений, без привычного высокомерия. «Отец, я хотел у тебя кое-что спросить». «Спрашивай, я сегодня добрый». Царев встал со стула и поправил воротник рубашки, застегнул пиджак на все пуговицы. Где мама? Ты ее, её... ты? Отец резко повернул голову. Нет, я ее не убил. Хотел очень, мечтал, во сне видел, как прирежу их обоих, но не убил. Руслан почувствовал, как с души камень свалился, даже засаднило в груди. Где она? В Испании. Живет там одна, на моем полном обеспечении. благотворительностью занимается. «Все эти годы ты молчал, ничего мне не говорил, и она... Все хватит, потом об этом поговорим. Обещаешь? Слово ц... слово отца даю. Расскажу все. Потом». Я сидела в кромешной тьме и слышала только стук собственных зубов. Я не знала, где я, кто меня схватил и что им нужно. Мои руки были связаны за спиной, а на глаза надета повязка. Я всё помнила, как в тумане, отчетливо, ровно до того момента, как Руслан меня отправил домой. Мне было слишком плохо в самолете. После стрессовое состояние давало о себе знать. Меня и сейчас неимоверно тошнило, так что слюна выделялась. А перед глазами я постоянно видела раненого Руслана. В голове звучали звуки выстрелов. Я пыталась успокоиться, считала до ста, потом до тысячи, прислушивалась к каждому звуку. Но меня, наверное, держали в каком-то подвале со звуконепроницаемыми стенами. Было тихо, как в гробу. Мне было страшно. Настолько страшно, что сердце отказывалось биться. Оно замирало каждый раз, при каждом вздохе. Оказывается, нет ничего ужаснее вот этой тишины. Она вселяет дикий страх, первобытный. Я пошевелилась, пытаясь ослабить веревки на руках, но еще сильнее впились в кожу. Где-то совсем рядом лязгнул замок. Я дёрнулась и чуть не закричала от ужаса. Последний раз, когда ко мне пришли, я получила сильный удар по лицу. Наверное, били кулаком, У меня до сих пор кровила губа. Я вжалась спиной в стену, лихорадочно пытаясь освободить руки. Но меня схватили подмышки, рывком подняли на ноги и куда-то повели. Я молчала. Наверное, лучше молчать, не злить их. Где-то далеко сейчас был Сергей. Я почти не думала о нем последнее время. Ванечка у мамы. Я только молила Бога, чтобы это его не коснулось. Если я вернусь домой, то мы уедем. Я и Ваня. Уедем куда-нибудь далеко. То, что я уже не вернусь к Сергею, я знала точно. О Руслане было больно вспоминать, хотя я сейчас уже не сомневалась, что мое похищение связано с ним и ни с кем больше. Сидя во тьме, не зная, где я и что меня ждет дальше, я много думала о нас. И самое страшное, я ничего не решила. Я больше не могла сказать себе с уверенностью, что готова от него отказаться. Несмотря ни на что, я любила его. Наверное, так любит последний раз в жизни или в первый, но у меня уже не было сил сопротивляться. «Может, я готова была принять его таким, какой он есть? Я плохая мать, я отвратительная жена. Пусть меня осудят. Я не могу больше жить без Руслана. Я не представляю себя без него. Меня просто нет. Сейчас, когда меня тащили по каким-то бесконечным коридорам и лестницам, я знала, что Руслан найдет меня. Он вытащит меня отсюда. Он может. Я в этом не сомневалась. Перевернет чёрта в город и найдет. Пусть не сегодня, так завтра. Если, конечно, меня не убьют». Меня снова затолкали в машину. Теперь я слышала их голоса, пыталась определить, сколько их человек, и не могла. Да и какая разница? Я не справлюсь в любом случае, ни с кем из них. Оставалось только ждать. Наверное, скоро я узнаю, зачем меня похитили и что им нужно. Мы куда-то приехали, и, судя по доносившемуся звуку, мы совсем рядом с железнодорожными путями. «Выходи, никаких лишних движений, не то башку прострелю. Давай, шевели поршнями». Кто-то вытащил меня за шкирку из машины, и я едва удержалась на ногах. «Эй, потише там, нам велено не трогать». «Пока не трогать. Вот и угомонись, не лезь». Трахнуть даже не дали уроды. Я не понял, я что, просто так за ней присматривал? Тебе заплатят, потухни. Меня довольно грубо вели под руку. Наверняка на локте останутся синяки. Значит, кто-то дал им приказ меня не трогать. Это радовало. Хоть немножко можно расслабиться». Хотя я с трудом справлялась с паническим желанием вырваться и побежать. вперед куда-нибудь, просто побежать от них. Внезапно с меня сдернули повязку, и я быстро заморгала, осмотрелась по сторонам. Утро, совсем раннее, вот-вот появятся первые лучи солнца. Мы были на перроне, который предназначался явно для грузовых поездов. Один из локомотивов стоял совсем рядом, с огромными цистернами, на которых было написано «Осторожно, взрывоопасно». Меня обступили со всех сторон пятеро мужчин. Их широкие спины скрывали от меня то, что делалось впереди. В руках они сжимали автоматы. Меня охраняют. Зачем? От кого? Я судорожно глотнула воздух, свежий, холодный. Стало немного легче. Было очень холодно. Я вся дрожала в легкой блузке и юбке с порванными колготками и сломанным каблуком. Мы чего-то ждем? Но чего? Зачем меня привезли сюда? Кто эти люди? Что им нужно от меня или не от меня? У одного из них зазвонил сотовый, и он быстро ответил на чужом языке. Я не знала, о чем и с кем он говорил, но едва закончился разговор, моя охрана расступилась. Вдруг тот детина, который говорил по сотовому, дернул меня за волосы к себе и приставил дуло пистолета к моей голове. Он толкал меня впереди себя. Я всхлипнула, но не закричала. Мы шли очень медленно, и я уже начала различать впереди две группы людей. У всех на взводе автоматы, держат друг друга на прицеле. С обеих сторон были кортежи по нескольку черных мерседесов. Я, видимо, находилась в самом эпицентре каких-то разборок. Посередине между группами мужчин с автоматами стояли друг напротив друга двое, о чем-то громко беседуя. До меня не доносились слова, только звук их голосов. Внезапно я почувствовала, как у меня подкосились ноги, и из груди вырвалось хриплое рыдание. Я узнала Руслана. Это он там впереди разговаривает с... О, Боже, с Камраном. Это его держат на прицеле люди Нармузинова. И, судя по всему, меня тоже. Вся картинка для меня сложилась в большой пазл, в чудовищную уродливую головоломку. Из-за меня Камран заставил Руслана пойти на какую-то сделку. Господи, я же знала, что нас не просто так сюда пригласили. Совсем не просто так. Вдруг Руслан обернулся ко мне, и я закричала. Так громко, что голос сорвался. Руслан оставался на месте, не двигался, только смотрел на меня, и я видела, как его руки сжались в кулаки. Я сделала шаг в его сторону, но меня дальше не пустили. Дуло пистолета сильнее впилось в мой затылок. «Не дергайся, сука, пристрелю!» Я услышала голос Камрана. «Отдавай приказ, бешеный, я жду. Отдашь приказ, тогда ее отпустят. Давай, звони. Отъедут составы, и получишь свою девку в целости и сохранности, только без лишних телодвижений, а то ее мозги разлетятся на несколько метров». Руслан снова посмотрел на меня. а потом медленно повернулся к Нармузинову. «Пусть она сначала сядет в мою машину». «Ты не шути со мной, мальчик. Я сказал, что сначала ты отдашь приказ». «Я похож на шутника, азиат. Чего тебе бояться? Она тебе больше не нужна. Я здесь, под дулами твоих братков, так что я никуда не денусь. Давай отпусти ее, и я позвоню кому надо». Нармузинов повернулся в мою сторону и быстро кивнул. Мне развязали руки и толкнули в спину. «Иди». Я пошла медленно, не оборачиваясь, постепенно ускоряя шаг, глядя Руслану в глаза, судорожно сжав руки на груди, а потом я побежала к нему, непроизвольно чувствуя, как слезы текут у меня по щекам. Оксана, иди в машину, я сказал, в машину. Лицо Руслана исказилось, будто от боли. Серый, уведи ее. Я уже ничего не слышала, бежала к нему, сбросила туфли. Холодный асфальт обжигал босые ноги, но меня вдруг подхватили под руки и потащили к джипу. Вот теперь я сопротивлялась, крича громко и надрывно, но Серому все же удалось затолкать меня в джип и заблокировать вся дверца. Мое сердце билось как бешеное, и я хватала ртом воздух, стараясь не разрыдаться в голос, цепляясь поломанными ногтями за опущенное окно. Я видела, как Руслан куда-то позвонил. Состав очень медленно двинулся с места. Люди Руслана и Нармузинова опустили автоматы и разошлись по машинам. Еще никто не уезжал, но и перестрелки теперь тоже не будет. Я с облегчением вздохнула. Руслан шел ко мне, слегка хромая, шаг за шагом, и мое сердце отсчитывало каждый удар. Он подошел к джипу, и я высунулась наружу. Меня трясло, как в лихорадке. Руслан осторожно тронул мою разбитую губу большим пальцем. Его глаза потемнели, брови сошлись на переносице. «Ты в порядке? Они ничего с тобой не сделали?» Я отрицательно качнула головой и протянула руку, сжала его ладонь так сильно, что у самой занемели пальцы. Я хотела кричать и плакать. Но не могла. Только шумно, со свистом дышала и смотрела на него. Такого любимого, такого родного. Не отпущу его никогда больше. Он мой. Плевать, кто он. Плевать на все, Я так люблю его. Я так сильно его люблю. «Оксана, Сергей отвезет тебя в безопасное место, слышишь? Ты сегодня же уедешь. Я уже обо всем позаботился». «Я хочу с тобой», — прошептала едва слышно и сжала его руку еще сильнее. Сама не поняла, что плачу. Руслан вытер слезу с моей щеки и устало и вымученно улыбнулся. Нельзя. Ты должна уехать. Сейчас, немедленно. Я потом приеду к тебе, обещаю. Но мне почему-то было страшно. Мне казалось, если я отпущу его сейчас, нас обязательно что-то разлучит. Мне было больно с ним прощаться, даже на короткое время, даже на мгновение. Хватит расставаний, с меня довольно. Еще одного я не выдержу. Серый, увози ее. Нет, не сейчас, только не сейчас! Джип медленно тронулся с места. Я все еще пыталась удержать его руку, но ну наши пальцы разъединились, и Руслан пошел следом за автомобилем, провожая глядя на меня, такой бледный, похудевший за эти два дня с синими кругами под глазами. Почему-то это расставание давалось мне гораздо труднее, чем все те, которые мы уже пережили. Мое сердце сжималось от тоски. Грохот отъезжающего локомотива заглушил все остальные звуки, и вдруг я увидела, Как Руслан дернулся и резко остановился. Потом дернулся еще раз и еще. Его глаза в удивлении распахнулись. Он схватился за грудь, упал на колени, все еще смотрел на меня, потом перевел взгляд на свою руку, снова на меня. Я увидела, как Нармузинов опустил пистолет, и вдруг все поняла. Закричала, дернула дверцу машины. Голос руслана донесся до меня издалека: Гони, серый! Гони, сейчас рванет! Джип резко сорвался с места. Я орала, я колотила руками по стеклу, прижимаясь к нему лицом, но мы мчались на немыслимой скорости. Начался дождь, ливень. Он хлестал в окна джипа, а я кричала и кричала. Мой голос срывался. Я оглохла от собственного крика, но меня никто не слышал. И вдруг раздался оглушительный взрыв. Столб пламени взметнулся в воздух вместе с обломками рельс, кусками железа, с телами и падающими с грохотом разорванными на клочки вагонами. Я смотрела на огонь и уже только шевелила губами. «Вернись, вернись обратно, пожалуйста, вернись обратно». Я повернулась к Сергею и сама не знаю, как это сделала. Я выдернула пистолет из кобуры на его поясе и наставила дуло прямо ему в лицо. «Вернись туда». Серый посмотрел на меня, челюсти сжаты, лицо серое, перекошенное, глаза налились кровью. «Нет. Вернись, твою мать, не то я разнесу твою тупую башку и вернусь сама!» Я хрипела, голос сорвался окончательно. «Нам незачем туда возвращаться», — глухо сказал он и сильнее надавил на газ. Я вырынила пистолет и почувствовала, как у меня разрывается голова. В ней нарастал рев цунами. Я попыталась выбить стекло, и в этот момент Сергей вдруг резко надавил на тормоза. Джип остановился прямо посередине дороги. Серый вдруг резко прижал меня к груди. «От него ничего не осталось, поверь, там не на что смотреть». Я вздрагивала, пыталась его оттолкнуть, но он сжимал меня очень сильно, до боли. «Там не на что смотреть, от него ничего не осталось», повторял он как заведенный, и я чувствовала, как он дрожит вместе со мной. Я отрицательно качала головой, мне было нечем дышать, и я пыталась вздохнуть и не могла. Серый разжал руки, по его щекам текли слезы. Он смотрел на меня, а я сквозь него. Я уже ничего больше не видела. Я словно ослепла. От него ничего не осталось. Ничего не осталось. Ничего не осталось. Это от меня больше ничего не осталось. Ни кусочка. Меня больше нет. Я сгорела в этом пламени вместе с Русланом.